Икона ликом вниз. Павел Катаев подтверждает, что отец каждое свое произведение переписывал трижды. Так было и с сухим лиманом. В окончательном варианте между абзацами появлялись просветы, и рукопись от этого становилась словно бы прозрачной. На мой вопрос, что он сейчас делает, отец озорно улыбался, прикладывал к орду две сложенные ладони и с шумом выдувал воздух, словно бы наполняя невидимый воздушный шарик. Мальчишка да и только! «Сухой лиман» вышел 1 января 1986 года в «Новом мире». Последняя проза — «Предсмертная». Отмечая точность и естественность произведения, литература вет Мария литовская предполагала сухой лиман, несмотря на свое поневоле завершающее место в творчестве писателя, был возможно, началом следующего золотого так сказать этапа его творчества. В 1960-е годы бывший мальчик саша, пожилой член кор академии наук, в котором угадывается автор, приехал в город детства одессу, и отправился в военный госпиталь навестить больного двоюродного брата, военного врача в отставке. За братом, бывшим мальчиком Мишей, проступает двоюродный брат Валентина Петровича Александр Николаевич Катаев. В Сухом Лимане у героев церковная фамилия Синайские, как и когда-то в отце. Отпрыски некогда большой семьи Вятского соборного протоиерея, Мальчишками, балуясь, выкрикивали смешное слово «катавасия», между прочим, созвучное фамилии Катаев. Они тогда еще не знали, что «катавасия» — слово церковное. «Катавасией» называлось песнопение, исполняемое обоими клиросами, выходящими на середину церкви. Приехавший из Москвы говорит, «Мы с тобой с раннего детства, так сказать, с молодых ногтей, сами того не ведая, пропитались запахом церковного ладана. Не исключено, что род наш Синайских уходит в невероятную даль раннего русского христианства. В разное время критики отмечали у Катаева так называемые старинные слова и обороты, и одновременную выспренность слога, что можно объяснить влиянием церковного языка. Кажется, его навсегда пропитала таинственная красота того, что в 1918 году он изображал так. Дым кадильный, как волокна, и от близости святыни на душе тепло. А в окна нежно смотрит вечер синий. Ходячий больной ненадолго покидает госпиталь и двое бредут по любимой Одессе, вспоминая детство и судьбы родных. Правда и билетристика перемешаны, как соль и сахар, и все же прототипы прозрачны, а изыскания подтверждают, написано предельно близко к достоверности. Больше того, в некоторых местах Катаев называет всех своими именами. Бывшая гувернантка из Вёве ставшая зинаидой эмануиловной ее дочь надя ее муж петербургский военный врач виноградов их дочь алла да надя попав в так называемый черный список сгинула не в лагерях а просто была расстреляна а алочка не выходила за азейского барона и нет подтверждений что ее сестра зина в повести лиза до революции вышла за грека, которого через несколько лет погубила неизвестная форма тропического гнилостного заболевания еще библейских времен. А быть может, грек присочинен, чтобы возник пятилетний Жорочка, то есть Женя Катаев, который по обычаю нес икону перед невестой и положил ее в церкви на аналоя ликом вниз. Ужасная примета. Московский гость говорит Но ведь потом погиб и наш Жора, тот самый мальчик, который положил икону ликом вниз. Значит, смерть ходила за ним 35 лет. Ты веришь в приметы? Приходится. В ответ военврач называет его идеалистом, может быть, даже мистиком, и добавляет. Неужели ты до сих пор не уяснил себе, что за всеми нами гоняется смерть? Сплошные смерти и только двое уцелевших у каждого из них имелась своя семья были свои семейные сложности запутанные отношения но все это как бы не шло в счет они чувствовали себя одинокими и признавали настоящей своей родней только друг друга так сказать последними из рода синайских павел катаев подтверждает папа и его двоюродный брат дядя Саша очень тепло относились друг к другу. Отец навещал его в Одессе. В 1976 году в Переделкино вместе с женой приехал Сергей Катаев, внук Василия Николаевича, погибшего в Одессе в 1920 начинающий писатель, показать свою прозу Валентину Петровичу, и прямо там у его жены начались роды. Словно бы символ того, что их роду нет переводу. Можно сказать, что это христианская по духу повесть. Катаев возвращается к герою отца. Своему отцу, показывая его подражателем Христовым, во время разрухи гражданской войны он сделался простым банщиком. Когда ему приходилось мыть грязные ноги больных солдат, и отросшие ногти на этих ногах, то ему представлялся некий церковный обряд омовения ног, когда архиерей посреди церкви на глазах у всех мыл ноги своему причту. И рядом целиком воспроизводится великопостное стихотворение Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны». Военврач держит под мышкой томик, и цитирует из него знаменитое, написанное незадолго до смерти, письмо 1836 года. Пушкин полемизирует с Чаодаевым, который, как тебе может быть известно, был привержен к католичеству, к западничеству. «Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист» что Византия была достойна презрения и презираема и тому подобное? Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем? И разве Иерусалим не был притчей во языцах? Евангелие от этого разве менее изумительно? Конечно, самый поздний Катаев не случайно обратился к этому позднему пушкинскому тексту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 Привозили из Палестины и продавали на Афонском подворье. Их обычно закладывали за иконы, и они стояли там целый год рядом с бутылочкой со святой водой. Изначально Сухой Лиман назывался Ветка Палестины. Как и белеет парус одинокой вновь по-лермонтовски, но Новый Мир попросил изменить название. Другой вариант названия... «Икона ликом вниз». Откликаясь на повесть в эмигрантском журнале «Грани» из Нью-Йоркской больницы, 81-летняя фольклорист и литературовед Елена Тудоровская в своей предсмертной рецензии восклицала «Даже удивительно, как опубликовали в советской печати это своеобразное произведение» и обозначала крепкую связь с самым духом христианства, как идею, важнейшую в повести. Страницы, насыщенные символикой церкви, символикой христианства. Члены семьи называли Сухой Лиман, где они жили летом, Генисарецким озером. Значит, они сами сравнивали себя с последователями Христа? Не имеет ли в виду Валентин Катаев и себя в качестве ученика? Эта повесть была как бы благоговейным возвращением в детство и одной из первых ласточек религиозного ренессанса, случившегося в стране через некоторое время. Узнав, что дочь заходит в церковь поставить свечки, он сказал, «Ты думаешь, все так просто?» Вера — это ответственность. Катаев часто повторял, «Война убила его веру». Однако в обоюдном старичке, новомирской статье 1985 года, посвященной Толстому, на которого равнялся, указывал, любуясь, тот состоял из прямых противоречий, в том числе по вопросам веры и неверия. В разбитой жизни он вспоминал рыбную ловлю, приманивание бычка на креветку, уверенного, что ловца не существует. «Бога нет! Господи!» — думал я тогда. «Или, может быть, теперь? Неужели чья-то громадная рука держит и меня, как маленького ничтожного бычка, сжимая так крепко в своем невидимом кулаке, что мое сердце трепещет, сжимается и каждый миг умирает?»